Глава третья. Парень решительно шагал нам навстречу. Подойдя ближе, он уважительно склонил голову и произнес: «Атени, мои приборы засекли сигнал вашего б р о н з а л е т а Эос и Сан скоро войдут в зениты, здесь станет слишком жарко». При этом он посмотрел на небо. Похоже, Сан и Эос – это название местных светил, которые уже во всю припекали. А в рюкзаке Розаль выболталась последняя банка с газировкой. Жажда давала себе знать. До города было еще достаточно далеко. Значение остальных слов для меня так и остались загадкой. В очередной раз порадовалось, что при прохождении через межмировой портал бонусом подгружает с я з н а н и е местного языка, и мы прекрасно понимали этого молодого человека. И тут в голове что-то словно щелкнуло и выдало. А Тени, в переводе на местный язык, обозначает девушка или молодая госпожа. Уже проще. А вот что за сигналуловили его приборы? Снова тихий щелчок. В голове возникло понимание: б р е н з а л е т аналогично браслет. Значит, он засек какой-то браслет. Знать бы еще какой. Впрочем, не это сейчас важно, потому как парень продолжил: Могу я предложить вам услуги своего флаера? Я готова была прыгать от радости. Судя по тому, как подруга сжала мою руку чуть ли не до хруста, р а з а л ь в а разделяла мои чувства. Мы с удовольствием принимаем ваше предложение. ответила я, потому что молодой человек смотрел исключительно на меня. Это большая честь для меня услужить Атени из рода Аглея. Он вновь сделал уважительный поклон в мою сторону. Если честно, я не поняла, причем здесь какой-то там род, но мне ужасно не терпелось рассмотреть поближе летательный аппарат, который наш незнакомец назвал флаером. Все же я дитя цивилизации, всегда мечтавший покорить небеса, возвращенная на фантазийных фильмах о космосе и иных более развитых планетах, на одной из которых мы, судя по всему, и попали. В эту минуту Матвей разрешил заявить о себе г р о м к о м и укнув. Парень переменился в лице и упал на одно колено. Священный Мау. В голове снова щелчок и перевод. Священный кот. Кажется, нам в очередной раз повезло. Надеюсь, к хозяйкам священных котов проявят здесь должное понимание, но про магию пока промолчим. Эту мысль я на всякий случай передала Матвею, а то вдруг здесь тоже говорящие коты не водятся, а мой любит поболтать. Поэтому я решила брать ситуацию в свои руки. Может, мы все же отправимся в дорогу? Становится жарковато. О, прошу меня извинить, многоуважаемая а т е н и Оглея, прошу вас в мой флаер. Он сделал приглашающий жест в сторону сверкающей капсулы. Я не стала медлить, потащив за собой Розальву, все так же сжимающую мою руку. Подойдя ближе, заметила, что вдоль гладкой стенки аппарата свисает аккуратная лесенка с широкими ступеньками, по которым мы без труда поднялись на борт этого удивительного летательного средства. Внутри он очень смахивал на обычную машину, разве что побольше. Два ряда кресел, человек на шесть, большая приборная панель, мигающая разноцветными кнопками. Очень похоже на кабину самолета, только все более изящное и, надеюсь, безопасное. Парень запрыгнул за нами следом, уселся в центральное кресло перед панелью, нажал какую-то кнопку. Сверху нас накрыло прозрачным колпаком. Сразу стало прохладнее. Извините, э -э обратилась я к нему и подсознание сразу же выдало новое слово. Атен, господин или мужчина по местному. Многоуважаемый Атен, могу я узнать ваше имя? Он обернулся к нам, снова этот поклон головой. Филис Медус к вашему слугам, а Теня Оглея. Что же вы так официально? Вы же, можно сказать, наш спаситель, герой. Меня зовут м а р е н а а мою подругу Розальва. Вот этого черного пушистика Матвея а н а ш у б е л е н ь к у к р а с а в и ц у Скизи. Наши коты засиделись в своих переносках. Позвольте выпустить их, размять лапы. Желание священных мол, закон. Его глаза стали совсем круглыми, когда вслед за Матвеем из своей переноски грациозно выпрыгнула с к и з и и с царственным видом запрыгнула на кресло рядом со мной. Матвей оказался еще наглее. Он уселся в кресло рядом с хозяином ф л а е р а Мои друзья мне не поверят. Могу я пригласить многоуважаемых о т е н и в мой дом? О, как нам подфартило! Это же невероятное везение. Просто не представляю, куда бы мы пошли в этом незнакомом инопланетном городе. Ну что же вы так официально? Для вас просто м а р е н а и р о з а л ь в а Для нашего героя что угодно. Мы с огромным удовольствием принимаем ваше предложение. Лицо парня просто светилось от счастья. Нужно постараться задержаться у него в гостях и разузнать об этом мире как можно больше. ф и л и с нажал несколько кнопок. Флаер бесшумно поднялся в воздух. в е д сверху был просто потрясающий. Вот только пить очень хотелось. Но я не стала наглеть, решив подождать, пока мы прилетим в город. Раз нас позвали в гости, должны же накормить и напоить. С трудом сдерживала себя, чтобы не прилипнуть любопытной моской к прозрачному стеклу. Парень и е так косился, с интересом на нас и с уважением на похозяйски расположившегося рядом с ним Матвея. Я в это время судорожно пыталась придумать оправдание того, как мы попали в эту голубую пустыню, решив пока особо не в ы с о в ы в а т ь с я примечая все вокруг. Чем ближе мы подлетали к быстро увеличивающейся громадине города, тем чаще мелькали рядом летательные аппараты, очень похожие на тот, в котором находились мы. Они разве что отличались цветом и размером. А вот город. Чем ближе мы подлетали, тем более знакомым он мне казался. Нет, я, конечно, здесь никогда не бывала, даже во сне ничего подобного не видела. Но вот очертания стремящихся ввысь пирамид были такие по земному родные. п о д о б н ы е п и р а м и д ы разве что м е н ь ш и е по размеру, я не раз видела на страницах книг и по телевизору. Думаю, в моем прежнем мире практически все слышали или видели древние пирамиды, встречающиеся в разных уголках земли. Ну а про самую знаменитую пирамиду Хеопса, наверное, даже дети знают. Вот именно к такому городу, состоящему из различных по размеру и высоте пирамид, мы сейчас подлетали, стремящиеся ввысь здания, п е с т р е л и всеми цветами радуги. Хотя все же чаще здесь преобладали голубые и сиреневые оттенки, а некоторые оказались совершенно прозрачными, словно состояли из одного только стекла. Филлис направил флаер к серебристой пирамиде, отделанной фиолетовыми полосами и волнистыми узорами. Как красиво! Не удержалась Розальва, разглядывая шпиль пирамиды, устремленный прямо к небесам. Рад, что вам нравится. Клан Медуз будет счастлив видеть вас в стенах нашей башни. Филлис посадил ф л а й е р на в ы с т у п о о п я с ы в а ю щ и й пирамиду, словно одна большая ступень. Прозрачная крышка откинулась. Подождите, остановила я его. Думаю, будет лучше, если Эскизи и Матвей заберутся назад в свои переноски. Представив себе размер здания, я испугалась, что коты могут там банально потеряться. Парень уважительно склонил голову. Как вам будет угодно, Тани м а р е н а Коты, не хотя забрались в свои полупрозрачные капсулы, чем-то напоминавшие тот самый флаер, в котором мы находились. Мысленно я успела сделать внушение Скизи и попросила Матвея не отходить от нас ни на шаг, при этом быть очень внимательными в этом незнакомом нам мире. То, что этот парень назвал их священными мау, еще ни о чем не говорит. Мало ли, вдруг здесь принято этих самых священных животных приносить в жертву местным богам. Насколько помню, в родной земной истории были такие прецеденты. Еще мне до сих пор непонятно, почему он назвал меня Аглея. Переводчик в моей голове, видимо, наконец-то до конца настроился и больше не щелкал, а в сознании сами собой всплывали ассоциации с незнакомыми словами. Так вот, это самое слово никак не переводилось, а значит, это имя или, вероятнее всего, фамилия. И это очень странно. Еще где-то на задворках сознания маячил а м ы с л ь о том, что он спустился к нам, потому что засек сигнал. Что это был за сигнал? И самое главное, откуда он исходил? Вещи в моем рюкзаке находятся в пространственном кармане, значит, они точно не могли так фанить. Оставался только мой амулет, который я никогда не снимала, или подвеска в виде капельки, так и висевшая на шее скизе. Эта модница не желала с ней расставаться. Других артефактов на нас вроде бы больше нет. В голове еще крутилось какое-то незнакомое слово, которое упоминал Филис, но меня снова отвлекли. Прошу вас, Атени, этот и еще один этаж выше полностью принадлежат мне. Вы можете чувствовать себя здесь совершенно свободно. Стеклянные двери раздвинулись в разные стороны, пропуская нас внутрь помещения. Филис показывал нам свое жилище, которое состояло из ряда комнат, нескольких спален, кабинета, небольшой кухонки и шикарной ванной. Верхний этаж это одна большая гостиная. Я покажу вам ее чуть позже, а сейчас я думаю, вам нужно освежиться с дороги. Какой понятливый парень нам попался! Я готова была его расцеловать, потому что голубой песок, казалось, набился везде, куда только можно. Деликатно удалившись, он оставил нас одних в просторном помещении. Одна из стен которой была совершенно прозрачной. Я все же не выдержав, прилипла к ней, уткнувшись в прохладное стекло лбом. Вид отсюда был просто замечательный. Пока Розальва плескалась в душе, я выпустила котов. Мы втроем уже не таясь рассматривали необычные здания и пролетающие мимо флаеры. Закончившая плескаться в душе подруга с трудом оторвала меня от этого зрелища, отправив мыться. Когда я, чистенькая и значительно посвежевшая, присоединилась к друзьям, поняла, что Роза так ищеголяет в обернутом вокруг тела полотенце. Опс. Наша одежда грязной кучкой лежала у дверей. Вспомнила, что засунула в свой рюкзак пару комплектов земной одежды. Вот только размеры у нас с подругой немного разные. Футболка еще отлично села, мягко очерчивая ее не маленькую грудь, а вот джинсы были ей отчаянно малы. Покосилась на кучку грязной одежды. Я, конечно, могу почистить ее за пару минут с помощью магии, но что-то меня от этого удерживало, словно н а шептывая, что еще не время. Не стоит раньше времени показывать, что мы владеем магией. В результате, еще покопавшись в недрах своего рюкзака, ч вспомнила о яркой расписной шали, которую прихватила с собой в качестве подарка для м а р ф ы Из нее мы соорудили что-то вроде юбки, обернув платок вокруг Талии и Розы и завязав его красивым узлом. Грязную одежду я закинула в рюкзак. Потом обязательно ее почищу. Что ж, мы готовы. Пора выходить.